Когда я вернулся домой, в холле меня встретил фриц и сказал, что у нас гостья. Войдя в кабинет, я увидел, что он имел в виду Марту Пур. «Мистер Вульф будет занят до одиннадцати часов», — сказал я, усевшись за стол, и добавил, взглянув на часы, «то есть освободиться через сорок минут». «Знаю», — кивнула она, — «я подожду». Марта выглядела хуже, чем во вторник. Любой бы мог сказать, что у нее какие-то проблемы, но что именно, банкротство или тяжелая утрата, нельзя было определить ни по выражению ее лица, ни по одежде. Так и тянуло дружески обнять ее и спросить, может, я могу чем-то помочь? Я прошел на кухню и справился у фрица, сообщил ли он Вулфу о ее визите. Тот ответил, что нет. Поэтому я возвратился в кабинет и позвонил по внутреннему телефону в оранжерею. «Я вернулся», — сказал я Вулфу. «Я лично передал их Крамеру, и он заявил, что достанет ей оставшуюся. А внизу вас ждет миссис Пур». «Смути-ка ее! Пошли ее домой!» Но она... «Нет, я знаю, что ей нужно. Я разобрался в ней. Эта женщина хочет узнать, что я сделал, чтобы отработать деньги. Пусть она отправляется домой и еще раз прочтет расписку». На том конце повесили трубку. Я повернулся в кресле и посмотрел на Марту. Мистер Вулф сказал чтобы вы отправлялись домой и еще раз прочитали расписку». «Что?» «Он решил, что вы пришли жаловаться, будто он не отрабатывает деньги, которые заплатил ваш муж». «А Вулфу противна сама мысль о необходимости отрабатывать деньги. Натура!» Пожал я плечами. «Но это не смешно, не правда ли?» «Разумеется». Я едва удержался, чтобы не потрепать ее по плечу. Если он спустится сюда и увидит вас, то просто развернется и выйдет. Поэтому, если хотите передать ему что-то, скажите мне, а я уже скажу ему. Меня он выслушает, хотя бы и потому, что у него есть только два варианта — выслушать меня или же выгнать. Выгнать меня он не может» поскольку в таком случае сам он не раскроет больше ни одного дела и, в конце концов, умрет с голода. «Я не думаю...» Марта запнулась и поднялась на ноги. Она подошла к двери, затем обернулась и договорила. «Я не думаю, что подобное убийство — прекрасный повод для шуток». «Я не шучу», — сказал я каковы факты. Так что ему передать?» «Я просто хотела поговорить. Ни он, ни вы не приходили переговорить со мной. Марта попыталась улыбнуться, но губы ее задрожали. Вы даже не позвонили мне. Я не знаю, что происходит. Полиция расспрашивала меня о двух моих волосках, обнаруженных в этой коробке с сигарами». И я предположила, что они рассказали об этом мистеру Вулфу. А я даже не знаю, ни что он думает об этом, ни что он сказал полицейским. «Все очень просто», — улыбнулся я. И он произнес речь перед судом, убедительно показав, что волосы в коробке служат доказательством вашей невиновности. Я подошел к ней и по-братски взял за руку. «Послушайте, похороны ведь сегодня?» «Да». «Так вот, поезжайте на похороны, а все остальное оставьте мне. Если произойдет что-нибудь, о чем вам надо будет знать, то я сообщу. Договорились?» Она сказала «Спасибо, мистер Гудвин». Повернулась и вышла из комнаты. В одиннадцать Вулф спустился вниз и погрузился в разглядывание каталогов. Так продолжалось до ланча. В два тридцать, насытившись телячьей отбивной и салатом, он вернулся в кабинет и возобновил свое занятие. Но вскоре его прервали. Зазвонил дверной звонок, и, выйдя наружу, я увидел Соло Пензера. Я ввел Соло в кабинет, где его встретил вульф А слушай, Арчи, сходи, помоги Теодору в арнжерии. Я пошел и старался, как мог. Беседа с Солом похоже была весьма насыщенной, так как прошло не менее часа, прежде чем зазвонил внутренний телефон. Теодор снял трубку и сказал, что меня ждут внизу. Когда я спустился, Соло уже не было. У меня была припасена едкая фраза, с которой я собирался начать разговор, но потом я решил приберечь ее для другого раза. Волк сидел за своим столом, откинувшись назад и прикрыв глаза. Минут через десять-двенадцать после моего появления он наконец посмотрел в мою сторону. Арчи, вчера ты показывал мне статью о трупе какого-то мужчины, найденном во фруктовом саду недалеко от Уайт Плейнс, но я не заглянул в нее. Расскажи об этом. Да, сэр. Этим утром было продолжение. Они опознали труп. Нет, сэр. Голова была полностью раздроблена. «Поренеси газеты!» Я повиновался. Мы храним газеты в течение трех дней. Я раскрыл ее на нужной странице и протянул Вулфу. Он читал газету очень необычно, держа ее полностью развернутой на вытянутых руках. Я даже не пытался переучить его читать прессу более приличным способом, так как это было единственным физическим упражнением, которым Вулф утруждал себя. Он прочитал газету за четверг, а потом и за пятницу. — Арчи! — сказал он мне. — Позвони прокурору округа Вестчестер. Э, — Как там его зовут? — Фрейзер. — Да. Я занялся телефоном. Без особого труда... Я дозвонился до офиса прокурора, но там они стали питькать меня обычными байками, будто мистер Фрейзер находится на конференции, и мне пришлось надавить на них. Наконец я услышал в трубке его голос. — Здравствуйте, мистер Фрейзер! — Вулф отобрал у меня трубку. — Это Вулф. У меня есть для вас информация. Вы... «Идентифицировали тот труп с раздробленной головой, найденный в среду вечером в саду?» «Нет», — грубо ответил Фрейзер. «А, подождите, записывайте. Артур Хауэлл, дом 914, по западной 78 восьмой стрит, Нью-Йорк. Работал на Беккер Корпорэйшн». Это в Бастоне, штат Нью-Джерси. Контора у них на восточной 42-й, стрит в Нью-Йорке. Его дантист Льюис Марли, дом 699, по паркове Нью в Нью-Йорке. Это должно вам помочь. Попытайтесь. А взамен я бы попросил вас сообщить мне сразу, как опознают труп. Вы все записали? — Да, но откуда? — Нет, сэр, пока все. До опознания я ничего вам больше не скажу. С довольной ухмылкой Вулф повесил трубку, со значением откашлялся и опять взялся за каталог. — Вот оно что! — сказал я неизвестный по имени Артур Хауэлл. Значит, после похищения капсул, изготовления сигар и доставки их пуром домой, его замучили угрызение совести, и он направился в этот фруктовый сад. Там разделся, улегся на землю и с помощью дистанционного управления наехал на себя машиной. Арчи, замолчи!» Мы готовы перейти к активным действиям в любую минуту. Но наша задача — значительно упроститься, если тело опознают. Поэтому есть смысл немного подождать. Вулф взглянул на часы и, увидев, что они показывают четыре, отложил в сторону свой каталог. — Да, мы, в общем-то... Можем начать подготовку прямо сейчас. Достань из сейфа капсулу. На сей раз она может попасть, — подумал я. Но я-то уж точно в это время выйду прогуляться на улицу.